15. -е. У вора ангельский, быть может, голосок. После тех жутких ночных похождений я несколько дней тренировалась контролировать свое тело аваноста, окончательно уверившись, что только в таком обличье у меня есть шанс заставить Милана говорить и, если все пройдет успешно, выяснить местонахождение пера и медальона Аурелии. Значит, надо упражняться, упражняться и упражняться, потому что без этих двух бесценных волшебных артефактов Каурели никогда не вернутся ее силы. Конечно, в первый раз посетив ее на ее вилле, я представляла себе обучение намного иначе, а теперь вот приходится осваивать искусство полетов без наставницы. Но тут мне очень помогали птицы. В этот раз на помощь явилась сова, почти бесшумно приземлившись на мое окно. и сложив свои большие крылья, когда я училась управлять своим птичьим телом. Она заглянула в открытую створку и коротко поздоровалась. «Добрый день!» И она часто заморгала тяжелыми веками. У меня, кажется, клюв от удивления раскрылся. Я все еще не могла привыкнуть к говорящим птицам. «Я тут дремала на своем любимом дереве, — продолжила сова. — И услыхала, как два дрозда говорили, что ты, мол, хочешь узнать о семействе Штайн с горного переулка. Она повернула голову влево, затем вправо, после чего пояснила. — Именно там стоит мое любимое дерево. Я, наконец, пришла в себя от неожиданного появления совы и кивнула. — Да, мне нужна информация о Милане, — уточнила я. Сова вздохнула. Бедный, бедный мальчик. Почти все время дома один. Она распушила перья. Но речь не об этом. Если вкратце, я прибыла к тебе среди бела дня, когда на улице так ярко, что просто кошмар, чтобы сообщить, что по выходным Миланштайн частенько летает в обличье Аваноста. Естественно, по ночам, когда тьма скрывает его от любопытных глаз. По кончикам моих крыльев Пробежала нервная дрожь. «Это именно то, что мне нужно!» — воскликнула я. «Спасибо вам! От всей души спасибо!» «Нет проблем!» — просто ответила сова. «А теперь мне пора обратно, в тень моего дерева, на свою территорию!» И она, расправив крылья, снялась с оконного карниза и улетела так же бесшумно, как и появилась. «Но у меня еще столько вопросов!» Грустно пробормотала я. Ведь сова наверняка могла бы рассказать, что-то еще о семействе Штайн или вообще об овоностах в целом. Впрочем, я же теперь знаю, где ее найти – в горном переулке, недалеко от дома Милана, и лучше отправиться к ней ночью, ведь именно по ночам совы очень активны. Кроме того, эта сова уже поделилась важной информацией, как мне встретиться с Миланом Овоностом. В выходные, как только стемнеет. Сегодня еще только понедельник, но с другой стороны... До пятницы я могу тренироваться в теле Аваноста и к концу недели уж наверняка освоюсь. Однако выбрать время оказалось не так легко. Потому что, во-первых, мама на этой неделе возвращалась с работы раньше, и я не могла тренироваться. Конечно, это было непреднамеренно. Но догадывалась ли она, что в моей жизни происходит нечто таинственное? В любом случае, мне казалось, что она то и дело тайком поглядывает на меня — когда думает, что я этого не замечаю. А еще Мерлея загорелась идеей найти моего отца. Я вбила его имя почти во все известные поисковики», — сообщила она. «И что?» — я напряглась. «Увы, ничего», — ответила Мерле. «Может, есть еще какие-нибудь зацепки? Хоть что-то, что помогло бы продвинуться в поисках?» Я задумалась, а потом осторожно спросила. «Может, попробуешь поискать Артура Певчева?» «Чего?» — Мерле захлопала глазами. «Так как его фамилия?» Я, несколько смутившись, объяснила. В семье моего отца у каждого было две фамилии. Зингер — официальная, а Певчий — как секретное прозвище, можно сказать. Мерле вытаращила глаза. «Что бы у тебя там сейчас ни происходило, история становится все увлекательнее». Я только вздохнула, потому что в некоторые моменты история, по-моему, становилась чересчур увлекательной. Но я очень надеялась, что Мерле сможет выяснить о моем отце что-то, что поможет в его поисках. «Я очень рада, что ты у меня есть», — сказала я ей, и она крепко прижала меня к себе. В свободное время, когда меня ничто не отвлекало, я начинала тренировки в своей маленькой комнате, превращаясь в птицу пытаясь попасть клювом по маленькой кнопочке на медальоне с первой же попытки, ну, хотя бы со второй. От постоянного шума и вращения мне в какой-то момент стало трудно сохранять равновесие. Однако постепенно получалось все лучше и лучше. И вот я уже могла мгновенно превращаться из птицы обратно в девочку. Я училась летать по нашей гостиной, больше подходящей для этого по размеру. Такие моменты... Я опускала жалюзи, боясь увидеть ворона, которого по-прежнему то и дело замечала по дороге в школу или когда смотрела в окно. Но он все время держал дистанцию, и когда понимала, что я его вижу, снимался с места и улетал прочь. Научившись уверенно взлетать и садиться, я поехала на велосипеде к Вилли Аурелии и продолжила тренировки, Взлетая все выше и выше и все чаще выглядывая в просвет из чердачного окошка, где были видны верхушки деревьев и даже крыша соседних домов. Оба голуби сидели на своих постах, всегда предупреждая о черных воронах поблизости. И я чувствовала, что мне ничего не угрожает. Даже несмотря на тяжелое тело, огромные крылья и длинный хвост, мне удавалось сохранять равновесие при полете все лучше и лучше. Мои уроки полетов похоже, активно обсуждались среди птиц этого квартала. С каждым разом на балках крыши и деревьях их собиралось все больше и больше. «Какой чудесный аваност!» — прощебетала миловидная синичка. «А посмотрите на эти перышки! голуби тоже постоянно комментировали мои способности. «Неплохо, неплохо!» — проворковал первый голубь, когда я, поднявшись над крышей, стрелой понеслась вниз и приземлилась точно на диван. «Большое достижение!» — подхватил второй, когда я описала круг над открытой эстраконечной крышей и, трепеща крыльями, села на балку. «Только аваносты приземляются бесшумно и так сильно крыльями не хлопают». «Это верно», — согласился первый. «Меньше суеты и шума». Я стиснула зубы, или, правильнее сказать, клюв, и продолжила тренировки. Никогда в жизни я еще не развивала свои амбиции до такой степени. Особенно если дело касалось спорта, но это было раньше. В четверг пришлось сделать перерыв в тренировках, поскольку на вторую половину дня была назначена очередная репетиция хора. Милан стоял напротив меня на сцене и пел своим чудесным голосом одну песню за другой. Я по-прежнему пела с закрытыми глазами, иначе просто не получалось издать ни звука, Но в перерыве между номерами или когда хор пел без нас, я поглядывала на Милана, испытывая одновременно восторг и злость. Как можно так потрясающе петь, да еще шикарно выглядеть и при этом быть вором? Может, он вообще пособник Савера Но я понимала, что не получу ответов на эти вопросы, пока не начну увереннее двигаться в теле Аваноста. В пятницу после школы... Я с несколькими птицами наконец-то несколько раз облетела большой сад виллы Аурелии. Хорошо защищенные деревьями и живой изгородью мы описывали в воздухе большие круги. Птицы, синица, дрозды, зяблики, воробьи и, конечно, оба голубя шумели и хлопали крыльями, ныряя в зеленую весеннюю листву. Меня тоже охватил небывалый восторг, когда мы все снова собрались на балке крыши. Я, крупная и красивая птица, сидела среди маленьких певчих печужек и была горда и счастлива. Как же хорошо летать на воле! «Думаю, ты готова», — сказал первый голубь, и остальные птицы с ним единодушно согласились. У меня на глаза опять навернулись слезы, но в этот раз от счастья. Мне было так хорошо в компании этих птичек. Мои новые друзья за все время, что я здесь тренировалась... Не единожды прогоняли черного ворона, отважно бросаясь на него своей маленькой, но грозной стайкой. На моем человеческом теле, конечно, было немало синяков, но зато сейчас я уверенно чувствовала себя в теле аваноста. Привет, Кая. Отвлек меня от размышлений звонкий голосок. Ну что, как дела? Робин протиснулся между мной и вторым голубем и вопросительно смотрел на меня. Она готова! Вместо меня на закричали собравшиеся птицы. Я невольно рассмеялась. Отлично, сказал Робин. Я знал, что ты справишься. А что у тебя? Спросила я. Как там Аурелия? Вы пока без изменений, ответил Робин. Наша дорогая подруга целый день лежит в кровати, то с закрытыми глазами, то не мигая смотрит на белую стену. и на мой стук совсем не реагирует. Это были очень скверные новости. Робин каждый день сообщал мне, как дела у Аурелии, и за всю неделю ее состояние ни капельки не улучшилось. «Сегодня ночью я призову Милана Штейна к ответу», — твердо заявил я, как аваност аваноста. «Надо выяснить, где медальон и перо». Птица ничего на это не сказали. И я испугалась, что они сочли меня слишком самонадеянной.